В придачу немного оруженосцев до да крестьянских парней-подростков. Вот и вся защита замка, битком набитого женщинами и детьми. Когда последние пехотинцы Эдмора прошли под решеткой, Бриена спросила, что будем делать, миледи? Исполнять свой долг. Кейтлин мрачно зашагала через двор. Она всегда его исполняла, потому-то, может быть, ее лорд-отец и дорожил ею больше всех своих детей. Двое ее старших братьев умерли в младенчестве, и она была лорду Хостеру и сыном, и дочерью, пока не родился Эдмор. Потом умерла мать, и отец сказал Кейтилин, что она теперь хозяйка Риверана. Что ж, она и с этим справилась. А когда лорд Хостер пообещал ее Брандону Старку, она поблагодарила отца за столь блестящую партию. «Я дала Брандону свою ленту».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 Если я не знаю, в чем он, у Кейтлин затекли колени, когда она поднялась, а знания так и не прибавилось. Быть может, стоит ночью пойти в Богорощу и помолиться заодно богам Неда, а не старше семерых? Выйдя, она услышала совсем другое пение. Раймунд трифмач сидя у пивоварни в кругу слушателей, пел своим зычным голосом о лорде Дерримонте на кровавом лугу.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 Отец, брат, дядя, муж, но поскольку они сейчас не со мной, их можешь заменить ты, Бриена. Девушка склонила голову. Я постараюсь, миледи. Позже мистер Виман принес письмо. Кейтлин приняла его незамедлительно, надеясь на весть от Робба или от Сира Родрика из Винтерфелла, но письмо оказалось от лорда Медоуза, именующего себя Костеляном Штормового предела. Оно было адресовано ее отцу, ее брату, ее сыну,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 «Известно ли нам, где он сейчас?» «Согласно последним сведениям, он шел на крэк, усадьбу дома Вестерлингов», ответил мейстер Виман. «Если отправить ворона в Эшмарк, они, возможно, пошлют к нему гонца?» «Хорошо, отправьте». Мистер ушел, и Кейтлин перечитала письмо еще раз. «Лорд Медоуз ничего не говорит об бастарде Роберта», сказала она Бриене. «Должно быть, мальчика сдали заодно со всем замком, хотя я, признаться, не понимаю, зачем он был так нужен Станису».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 чтобы люди увидели его сходство с отцом и спросили себя, почему Джоффри его не имеет. Неужели это так важно? Те, кто поддерживает Станиса, назовут это уликой. Сторонники Джоффри скажут, что это сущие пустяки. Ее собственные дети скорее Талли, чем Старки. Только Арья напоминает Неда. И Джон Сноу, но он не мой сын.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 кем могла быть его мать. Да это и не важно. Неда больше нет, и все его любови и тайны умерли вместе с ним. Однако ее заново поразило отношение мужчин к побочным детям. Нед всегда яростно защищал Джона. Сир Кортни Пенрос отдал жизнь за Эдрика Шторма. А вот для Русы Болтона его бастард значит меньше собаки, судя по холодному письму, которое получил Руси Эдмор три дня назад.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 Ну же, прошипела Бриенна. Трудно было разобрать, что происходит, но дикое ржание лошадей донеслось до самого замка, сопровождаемое более слабым лязгом стали а сталь. Знамя рухнуло вместе со знаменосцем, и мимо стен замка проплыл увлекаемый течением первый труп. Ланистры поспешно отступили. Они перестроились, посвящались и ускакали в ту сторону, откуда пришли. Люди на стенах улюлюкали им вслед, хотя те за дальностью не могли этого слышать. Сир Десмонд похлопал себя по животу. Эх, видел бы это лорд Хостер, сразу бы в пляс пошел. Боюсь, отец уже не запляшет, да и битва только начинается. Ланистры еще вернутся. У лорда Тайвина людей двое больше, чем у моего брата. Да хоть бы и в десятеро. Западный берег красного зубца выше восточного Миледи и густо зарос лесом. У наших лучников хорошее прикрытие и открытое поле для стрельбы. А если даже враг пробьет брешь, Эдмур оставил в резерве своих лучших рыцарей, готовых выехать в случае нужды. Через реку им не перебраться. Молюсь, чтобы вы оказались правы, — сумрачно сказала Кейтлин. Ночью враг вернулся. Кейтлин приказала разбудить себя, если это случится, и далеко за полночь служанка тронула ее за плечо.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 Рука Бриены и потрогала рукоять меча, словно проверяя, на месте ли он. «И да помогут нам тогда боги», — подумала Кейтилин. Она тут ничего не могла поделать. «Биться на реке — дело Эдмора. Ее дело — держать замок». На утро, сев завтракать, она послала за пожилым стюардом отца Утерайтсом Уэйном. «Пусть Сиру Клеосу Фрейю принесут штоп вина. Я собираюсь вскоре допросить его, и мне нужно, чтобы язык у него развязался». «Слушаюсь, миледи». Некоторое время спустя гонец с вышитым на груди орлом Малистров привез послание от лорда Ясона, где говорилось о еще одной стычке и еще одной победе. Сир Флемент Бракс пытался перейти реку у другого брода в шести лигах к югу. На этот раз Ланистры укоротили копья и двинулись через реку пешими, но лучники стали пускать стрелы высоко им защиты а скорпионы, поставленные на берегу Эдмором, метали тяжелые камни. Дюжина убитых осталась в воде, и только двое добрались до нашего берега, где мы мигом с ними разделались, — рассказывал гонец. Рассказал он и о сражении выше по реке, где брод держал лорд Карил Венс. Там враг тоже отбит и понес тяжелые потери. — Быть может, Эдмор умнее, чем я полагала, — подумала Кейтлин.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 Клянусь своей рыцарской честью. Встаньте, сир, сказала Кейтилин и села. Я знаю, что внук Олдера Фрея не может быть клятвопреступником, если только не видит в этом выгоды для себя. Мой брат говорил, что вы привезли условия мира. Это так, сир Клеус поднялся на ноги, и Кейтилин с удовлетворением заметила, как нестойко он на них держится. Расскажите мне о них, велела она. И он рассказал. Кейтлин, выслушав его, нахмурилась. Эдмар прав. Это вообще не условие, кроме разве что...» «Значит, Ланистер готов поменять Арью и Сансу на своего брата?» «Он поклялся в этом, сидя на железном троне. При свидетелях? Перед всем двором, миледи. И перед Богом. Я передал это Сиру Эдмару, но он сказал, что это невозможно, что его величество Роб никогда не согласится». «Он верно сказал. Быть может...»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 Арию всегда было нелегко укротить. Быть может, Санса не захотела брать ее ко двору, боясь, что она скажет или сделает что-нибудь не то, и Арию просто убрали с глаз долой. Но могли ее убить. Кетелин прогнала от себя эту мысль. — Вы сказали его условия, но ведь Регенша — королева Серсея. Тирион говорил от лица их обоих. Мне объяснили, что королеве не здоровится. — Любопытно.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 Ужинала она поздно, в Большом чертоге вместе со своим гарнизоном. Надо было, насколько возможно, приободрить людей. раймонд Рифмач пел во время всей трапезы, избавляя ее от необходимости разговаривать. Закончил он сложенной им песней о походе роба при Окскроссе. «Звезды в ночи, словно волчьи глаза, и ветер, словно их зов». Между куплетами раймонд задирал голову и выл,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 Его дурак очень зло шутило, и я... Я когда-нибудь попрошу тебя спеть для меня. Нет, я не обладаю таким даром. Бриена поднялась из-за стола. Простите, миледи, можно мне уйти? Кейтилин кивнула, и девушка вышла из зала большими неуклюжими шагами, почти незамеченная среди буйного веселья. «Да будут с тобой боги», — подумала Кейтилин, вновь с неохотой возвращаясь к еде. Через три дня обрушился удар молота, предсказанный Бриенной, а через пять они услышали об этом. Кейтелин сидела с отцом, когда прибыл гонец от Эдмара, в щербатых доспехах, пыльных сапогах, разодранном камзоле, но его лицо, когда он преклонил колени, сказала Кейтелин, что он привез добрые вести. «Победа, миледи!» Он подал ей письмо Эдмара, и она дрожащими руками взломала печать.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 В конце концов, гора с горстью лучших своих бойцов выбрался-таки на западный берег, но Эдмор бросил на них свой резерв, и они на силу унесли ноги обратно. Сам сир Грегор лишился коня и побрел через красный зубец, покрытый кровью из дюжины ран, осыпаемый градом стрел и камней. «Им нипочем не перейти реку, Кэт», — писал Эдмор. Лорд Тайвин повернул на юго-восток. «Уловка это или полное отступление — разницы нет, здесь они не пройдут». Сир Десмонд Грел ликовал. «Хотел бы я быть вместе с ним», — сказал старый рыцарь, когда Кейтилин прочла ему письмо. «Где этот дурак раймонд «Это просится в песню, клянусь богами, такую даже Эдмар захочет послушать. Я сам готов сочинить, как мельница смолола гору. от только таланта не хватает. Не стану я слушать никаких песен до конца войны», чуть рисковато ответила Кейтилин. Однако позволила Сиру Десмонду рассказать о происшедшем и согласилась с его предложением открыть несколько бочек вина в честь каменной мельницы. Настроение в Риверане напряженное и мрачное. Пусть выпьют немного и воспрянут духом. Ночью замок шумно праздновал. «Риверан! Талли!» — кричал народ. Эти люди пришли сюда напуганные и беспомощные. И брат впустил их, хотя большинство лордов закрыли перед ними ворота. Их голоса проникали сквозь высокие окна и тяжелые двери красного дерева.